832 гуру Если против мысленной формы тьмы, пытающейся проникнуть в сознание и овладеть им хотя бы на какое-то время, поставить сияющий образ учителя света, магнетизм черного огня теряет свою притягательную силу. Так можно побеждать тьму.